Глава двадцать пятая. В плену. Все шло по плану. Круг с пентаграммой и руны, заменяющие алтарный камень, потому что кровь положена лить туда, как мне объяснили. В центре я и Еся. Еще руны, что должны нас связать, их наполнить силой вызвалась темная. же вырезала их на моих руках. Жутковато выглядит, но не больно. Оказывается, клинки у темных специально зачарованы, чтобы наносить очень тонкую линию на любой поверхности. Еще раз подумала, что как только все закончится, заберу парней из Академии и попрошу Гарри отправить их домой. Зря я их в это гиблое место затащила. Но пока главное выжить. Оставалась сущая малость. Напитать моей кровью специальную руну, чтобы весь этот конструкт заработал. Ну ерунда же, право слово. Расстекла руку себе я очень решительно. И кровью своей оросила нужный символ тоже. А потом вдруг все замигало. Заорала сигнализация, и откуда-то посыпались люди в белом. Я только и успела сунуть еську за пазуху. В укромный уголок ворвались маги. Забросали нас заклинаниями и без церемонии уволокли в храм. Там сообщили, что мы проводили запрещенный ритуал, а запрещены в Дайрхане с сегодняшнего дня, точнее с полуночи, оказались все ритуалы. За что будем осуждены, осушены и казнены. После чего отвели и заперли нас в подвале, предварительно связав и надев на всех, включая меня, антимагические наручники. А с Алиной еще и рот кляпом заткнули и завязали, чтобы проклятие ни на кого не наслало. Хейлеру тоже ни слова сказать не дали. Он пытался возразить, но ему запечатали рот заклинанием. Мне тоже внутрь что-то сунули. Видимо, на всякий случай, потому что, когда отовсюду стали люди выскакивать, я рот как открыла, так и стояла, открывая и закрывая, но ни слова сказать не смогла. Наверное, от неожиданности. А может, у меня тоже предложили чем-то. А потом сама решила благоразумно помолчать, чтобы внимание не привлекать. Потому что у меня малыш за пазухой. Вдруг его отобрать пожелали бы. А так, ну да, камера бывает. Посидим. Вот Ольга из приемника распределителя вышла и враз поумнела. Так что, может, заключение и нам на пользу пойдет. Например, справку дадут, что мы по уважительной причине задержались. Это я себя так утешала. Пока пытались узлы развязать. Магии на нас пожалели. Главный группа захвата сказал, что на нас и веревок хватит. Все равно в подвале доступа к селе нет. Так что освободиться мы не сможем. Наивный. Не умеешь вязать, не берись. А светлые с веревками не очень ладили. Привыкли на магию полагаться. Так что я окорпела и распутывала узлы. «Ирина, что ты делаешь?» Спросил меня целитель, когда я подошла к нему и стала ковырять его узел. Заклинание с него слетело спустя пару минут, как за нами лязгнул засов. Я же тряпку просто выплюнула. «Развязываю, иначе руки затекут. А потом ты мне...» — охотно пояснила. Я бы сначала себе развязала, конечно, но эти товарищи примотали руки к бокам, не пожалев веревки, и спеленав, как колбасу. — Мы все равно не сможем отсюда выйти. Предупредил целитель. — Почему? — уточнила я. — Двери заперты, магии нет. Даже если бы была, мы в браслетах не сможем использовать ее. — Все равно, чего сиднем сидеть? Так хоть подвигаемся, согреемся. А то отопление, я так понимаю, тут тоже магическое было. если оно вообще было?» Ответила я, теребя узел. «Не было», — принялся объяснять Светлый. Этот подвал храма, он не отапливается, потому что магия здесь не работает. Он для хранения вещей, на которые нельзя воздействовать магически, и для содержания преступников. Из него не выбраться. Полагаю, что на рассвете нам объявят приговор, и после этого отведут к алтарю, чтобы забрать силу». «Слушай, а то, что мы подданные другого государства, не имеет значения?» Я сумела развязать узел и распутывала веревку, освобождая командира. И нас на месте прикрепления ждут. В Дайархане главнокомандующий Темный. Им плевать на приказы и распоряжения светлых. Хеллер, как только его руки получили свободу действий, принялся помогать с веревкой. А я зависла, потому что притащили нас сюда светлые маги. Не думаю, что Темный одобрил бы такое обращение со своей соотечественницей. Спросила. Тогда почему Салин с нами? если она из приближенных ко двору. Мне кажется, темный император расправы над ней не поддержит. Хеллер полностью освободился и теперь распутывал меня. — Потому что сюда нас привели светлые. И, как ты заметила, заявить Соли на своем статусе они не дали. Как и мне, впрочем. Чтобы потом сказать, что знать не знали, что мы имели какое-то положение в обществе. И сказать, что статус для них не важен. Факт в том, что мы преступники. — А логика где? Я вытащила кляпу темный. а командир занялся веревками своей помощницы. «Такое поведение кажется странным и немного неадекватным. В Дайрхане не любят магов, и за малейшую провинность приговаривают к так называемым общественным работам. На самом деле сажают на цепь и вытягивают силу», — пояснила Салин. «И сейчас у них появился законный повод осушить нас. Они же не знают, что мы сюда уже на нуле прибыли». «Если взять нечего, то зачем мы им? И ладно, вы еще восстановиться сможете, а с меня что взять?» Без источников останавливаться слишком долго, а в момент смерти идет высвобождение энергии из тела. Главный маг в ДРХ не темный, так что он сумеет эту энергию собрать и проследить, чтобы она зря не рассеялась. Оптимистично. «Ну, Гарри, где ты, когда так нужен?» «Я знала Творца, но вокруг была только давящая тишина. Хиллер и Сален сели на пол, прижавшись друг к другу, а я ходила по камере». «И что, никак не выбраться?» В очередной раз спросила, подергав дверь и простукивая стены. «Если ты не умеешь проходить сквозь предметы и пространство, то нет», — ответил Светлый. «Ну вот, а я только начала планы строить. Чем мне заняться и как вернуться домой?» «Во-первых, выжить, конечно. Во-вторых, попросить Гарри вернуть парней на землю. Чем больше я видела, тем менее привлекательным казался мне Акинчар, и тем сильнее хотелось домой». Я даже думала попросить создателей меня тоже отправить на Землю. Это было глупо и неправильно – уходить из дома. Направдываю себя тем, что в тот момент я очень испугалась за парней, что они останутся с матерью, которая совсем слетела с катушек. Я должна была остаться и помочь Ольге, выяснить, от чего возник невроз, купировать его, найти специалистов для ее лечения. Думаю, что за несколько дней мы бы разрешили эту ситуацию, и все вернулось бы на круги своя. Я бы съехала… А пацаны были бы в безопасности. А еще чем больше я о произошедшем думала, тем больше склонялась к мысли, что меня надули. Если предположить, что на самом деле ничего не было. Если это просто внушение. Магия, она такая магия. А создатели на то и создатели, что могли все подстроить. Вот только зачем им это? Понятия не имею. Но получается, что я опять все сделала так, как от меня хотел кто-то другой. И к чему это привело? Да, я торговалась. И получила какие-то преференции. Я гордилась тем, что крайне редко вступаю в конфликты, предпочитая договариваться или откупаться. Что я и делала постоянно у парней в школе. Таскала конфеты, презенты, договаривалась о приеме в поликлиниках. Но в чужом мире это все оказалось ненужным. Меня просто схватили, просто посадили в камеру в подвале храма, где над головой статуя того, кто меня сюда притащил. И слова сказать не дали. Когда я уже начну думать своей головой и принимать собственное решение, сколько можно быть удобной и послушной? «Гарри, ты должен мне желание!» — мысленно кричала я, отказываясь принимать факт того, что мне предстоит умереть. «Гарри, ответь! Да боги, где же вы? Почему глухи в собственном доме?» «Они не услышат!» — раздалось в голове. Голос был тоненький и какой-то детский. «Так, у меня глюки? Шизофрения? Или это кто-то другой из создателей?» Вздох, немного обиженный. «Еся?» — спросила вслух. Парочка магов скинула на меня глаза. Светлые ворвались так стремительно, что Хелер и Салин, мне кажется, и не успели понять, что Еську я прихватила с собой. Аккуратно извлекла малыша из-за пазухи. «Маленький ты как? Тяжко пришлось. Не пострадал? Может, тебе тут вообще нельзя?» Я осторожно ощупывала и осматривала бесенка, а он улыбался. «Со мной все хорошо, хозяйка!» Прозвучало в голове. «Боги, ну хоть что-то хорошее все же случилось!»